Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят, Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик разлук и встреч, да окно в ночи. Может, сотни свеч, Может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя, И в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, За окно с огнем.